Эгнатий Нинашвили, 12. В 1920-е годы Александровская улица в Тифлисе стала носить имя грузинского писателя Эгнатий Нинашвили. Настоящее имя Эгнатий Игнатий Фомич Ингороква. На углу бывшей Александровской улицы и Кирочной, сейчас улица Марджанишвили, середины XIX века находится Александра Невская церковь. На улице Александровской, дом 58, в находилась четвертое Кукийское начальное училище. Согласно справочно адресному альбому Вест Тифлис 1906 года по адресу Александровская улица 66 находился десятый полицейский участок. В справочной книге по городу Тифлису за 1913 год по адресу Александровская улица дом 12 указан князь Туманов Георгий Павлович, управление по постройке Кахетинской железной дороги. В Кавказском календаре на 1916 год князь Туманов Георгий Павлович значился заместителем главного инженера управления по постройке Кахетинской железной дороги. А в Кавказском календаре на 1917 год князь Туманов Георгий Павлович уже указан во главе управления Кахетинской железной дорогой. Согласно открытому списку жертв политических репрессий в СССР, Туманов Георгий Павлович родился в Кутаиси в 1872 году. Работал главным инженером Кавстройпути. Проживал в Тбилиси по адресу улица Нинашвили, 12. В июле 1937 года Туманов Туманишвили Георгий Павлович был арестован по обвинению в шпионаже и вредительстве. В декабре того же года расстрелян. Одноэтажное П-образное в плане здания под номером 12 поставлено по красной линии улицы Нинашвили. На сайте Национального агентства по охране культурного наследия Грузии дом указан как памятник дата постройки 1896 год. По центру симметричного протяженного фасада дома находится въезд во двор, украшенный массивной металлической решеткой ворот с геометрическим стилизованным растительным орнаментом. Края фасада с обеих сторон акцентированы слегка выступающими резолитами со сдвоенными окнами – Резолиты завершаются раскрепованным карнизом и композициями в виде массивного атика с лучковым фронтоном над ним. Похожим образом решена венчающая часть здания над воротами в центре дома. Однако фронтон имеет треугольную форму. Фасады не оштукатурены. Здание представляет собой характерный для Тбилиси конца XIX века пример кирпичного стиля. Кирпич одновременно является и материалом, и декором дома. Лопатки, тяги, карнизы, дентикулы, все детали фасада выложены из кирпича прямо в кладке стены и составляют с ней единое целое. Часто расположенные большие окна с лучковым завершением уравновешивают вытянутый, слегка монотонный фасад особняка, вносят дополнительный вертикальный ритм. Дворовая часть дома не раз подвергалась реконструкции и изменениям. Теперь сложно говорить о ее первоначальном облике. Возможно, она была решена в виде единой деревянной открытой или застекленной галереи, детали которой видны до сих пор. Отсюда можно попасть в довольно высокий подвальный цокольный этаж, который не виден с улицы. Со двора открывается интересный вид на купол, стоящий неподалеку католической церкви святых Петра и Павла. Часть интерьеров дома сохранила оригинальные детали. Интересной особенностью является наличие в одной из квартир светового фонаря. На доме закреплена мемориальная табличка. В этом доме с 1900 по 1937 год жил выдающийся грузинский инженер Георгий Павлович Туманишвили. Рассказывает Инна Цуринова Туманишвили. Отец моего мужа Дмитрия, Мити, был Туманов. Его сестра тоже была Туманова. Они все были кутаистские князья. На доме есть мемориальная доска Георгию Павловичу. Мой супруг был его сыном. Его отец строил мосты и тоннели, а сам Дмитрий тоже был инженером. Семья Туманишвили была очень интеллигентная, очень хорошие были люди. Я, конечно, уже мало что помню, мне 85 лет. Кто и когда построил дом, я не знаю. Вся семья работала. Сестра моего мужа, кажется, была врачом. Отец мужа, Георгий Павлович, был тоннельщиком, прокладывал тоннели, а мой муж был инженером-строителем. Мы поздно поженились и очень недолго прожили вместе. Познакомились в Москве, когда я там была в командировке. Мы с ним оказались сидящими рядом на одном концерте. Дмитрий одно время работал в Москве. Мосты и тоннели – это у них семейное. Сейчас я занимаю одну комнату. И ещё одна моя маленькая комната на балконе. А раньше в моей комнате была кухня, где все обедали. Но я всё-таки мало что знаю про семью, мы были женаты недолго. Дмитрий был очень хороший, интеллигентный человек, прекрасно знал русский язык, по-грузински говорил плохо. Мы с мужем прожили вместе шесть или семь лет. Потом он поехал работать в Москву, приехал обратно и скончался». Получается, что здесь я живу около 30 лет. И я даже не знаю, жив ли ещё кто-то из их семьи или нет. С мужем у нас была очень насыщенная жизнь и какая-то очень сумбурная. Разница в возрасте была довольно большая. Он был старше меня, был уже пожилым человеком. И очень добрый был человек. Физически плотный, высокого роста. Любил сидеть в кресле. Оно стояло вон там, в углу. Смотрел, как я что-то делаю, убираю квартиру. В комнате была старая печка, была труба, и я даже топила эту печку. Дрова у нас всегда были. Я родилась в Тбилиси, мой дедушка Арзас Иванович Цуринов. Мамина фамилия была Цуринова, а папа у меня был Ионисян. Но я носила фамилию Цуринова. Моя семья была одной из первых, у которой был собственный дом на улице Лермонтова. Это был дом Цуриновых. Дом остался. Он считается одним из самых старых домов в городе. Когда приезжали мамины друзья, они всегда туда ходили. Мама их возила на экскурсию. Из Цуриновых, конечно, там никто уже давно не живёт. Я последняя осталась. Правда, у меня ещё есть двоюродная сестра, дочь маминого родного брата. Я родилась на проспекте Плеханова, 132. Это тоже очень старинный дом. Дедушка там жил с бабушкой. Они приехали из Баку. А когда началась резня, когда вошли турки, то дедушка с бабушкой и с детьми последней баржей успели выехать в Астрахань. Там в Баку осталось всё – мебель, посуда. Они смогли взять с собой только какие-то драгоценности. А потом, когда всё закончилось и турки ушли, в Баку в ту квартиру поехала бабушка с домработницей. И новые жильцы им ничего не отдали, кроме одной чашки с изображением моих прадедушки и прабабушки. У меня сохранился семейный альбом, который сделала дедушкина родная сестра Ванда. Она была очень верующая и немного странная. В этом альбоме собраны все наши предки. Семья была очень религиозная. В альбоме есть генеалогическое древо, которое составлял дедушка. Моего прадеда звали Иван Степанович Цуринов, а прабабушку Каролина Карловна Лир. Дедушкина сестра Ванда воспитывала мальчика из детдома по имени Иваник. Он был болезненный и долго не прожил. Она тоже жила в нашем же доме 132 на Плеханово, только в подвальном отделении. Почему-то жила именно там. В той квартире у нас было три комнаты. Мы с бабушкой жили в маленькой, общая комната была столовой, И ещё была спальня. Окна выходили на бывшую Татьяновскую улицу, сейчас улица Георгия Товстоногова. И когда выселяли людей, то мы всё видели. Помню, что мы стояли у окна и видели, как их загружали в грузовики и увозили. Дедушку эта участь миновала. Арзас Иванович был крупным инженером, работал в нефтяной промышленности, дружил с академиком Ребендером. Они общались по разработкам цемента, переписывались. Потом кто-то приезжал из Москвы со стороны Ребендера, просили письма, и я всё отдала. Дедушкин брат Валериан был известным адвокатом и жил в Москве. Когда я ездила в Москву, то жила в доме у жены дяди Валериана. Это была старая московская коммунальная квартира на бульваре у памятника Пушкину. По профессии я филолог. Работаю в Институте энергетики при Политехническом университете. Работаю там уже 50 лет. Сейчас я редактор журнала «Энергетика». Мы выпускаем его три раза в год. В журнале публикуют научные статьи наши диссертанты. Помню, когда сюда переезжала, весь институт помогал мне вещи с той квартиры перевозить. Когда-то здесь у меня был музыкальный инструмент. Стояла пианино. Рассказывает Ирина Чуянова. Ордер на эту квартиру мой папа получил в 1959 году. Получается, что живем мы здесь 60 лет. Папа был военный. Григорий Георгиевич Тумян. Он прошел всю войну. Мама его ждала здесь, в Тбилиси, у своей матери. В 1942 году как раз родился мой старший брат. Папу тогда уже призвали. Отец вернулся с войны и его направили в Баду. Это был военный аэродром под Читой. Там родилась я. Потом мы переехали в Читу. А уже оттуда мы попали в Кутаиси. Когда папа вышел на пенсию, отслужив 25 лет, мы остались в Тбилиси. Родители моей мамы жили здесь, в Тбилиси. Я родилась в 1950 году. Моя сестра в 1954 В школу я пошла в Тбилиси, в детский сад ходила в Кутаиси. Сначала в Тбилиси мы жили у маминых родителей на улице Клары Цеткин, потом папа получил эту комнату. Помню, что в школу я пошла с Клары Цеткин, а заканчивала начальную школу уже здесь. Мама моя родилась в Москве. У меня даже где-то есть мамина метрика. Мы нашли в Москве церковь где есть запись о её рождении. Маму звали Лидия Ивановна Бушуева. Папа – армянин, он из верхних акулиси Там жила его семья. После геноцида они уехали. Но я уже не помню подробности. Они переехали сюда, их было четыре брата. Мама была 1915 года рождения, а папа 1916. Они познакомились здесь, в Тбилиси. Мама вышла замуж, они жили на улице Клары Цеткин. Там у них была одна комната 18 квадратных метров. Квартира была коммунальная, и в ней жило столько людей, что я даже сейчас с ужасом представляю, как там было. Папин брат тоже там жил. Когда началась война, папа ушёл на фронт. И мама всю войну его ждала. Папа освобождал Прагу, Польшу. У него есть все эти награды за освобождение Праги, Варшавы. У меня такие живые воспоминания остались о Чите, про мою комнату, про тот момент, как мы уезжали оттуда. Там мы жили в частном доме. Был двор, огород и туалет на улице. Потом сюда крылечко так поднималось. Заходишь — были сени. Ещё помню, что у нас была печка и рядом с ней у меня была голубенькая кроватка. Как сейчас помню эту кровать? Потом стоял стол. Ещё помню, холод был, и на окне была вата. Бабушка с утра топила комнату. Я с бабушкой в комнате спала. А дальше у нас был вход в большую комнату. Там спали папа, мама, моя сестра, мой брат. И ещё была маленькая комната, Она была шторкой задернута, никогда не обогревалась. Там у нас висели мороженые туши мяса. И в той же комнате был погреб. По лестнице спускались, и там лежали китайские апельсины. Нет, мандарины и китайские яблоки, каждое в пергамент завернуто. Такие красные и красные яблоки и оранжевые апельсины. Это я очень хорошо помню. А в этой квартире папа с мамой тоже спали в большой комнате. Папа тут многое переделал, двери распилил, как ему хотелось, заложил нишу, у меня там сейчас глубокий-глубокий шкаф. Была печка, мы её топили и как-то справлялись. В подвале держали уголь. У меня и сейчас есть мой подвал. Потом печку разобрали. Папа сделал ремонт и поставил керосиновую печку. Вот всё, что здесь сделано, это сделано папиными руками. Печка керосиновая была железная, стоял бачок с керосином, он постепенно-постепенно капал, и в печке горел огонь. На стенке был белый алюминиевый бачок с керосином. У соседей была такая же двухкомнатная квартира, как и у нас, только побольше. Дом симметрично разделён на две части. Из этой части дома в ту пройти нельзя, только через двор. У меня есть фотография маленькой девочки во дворе, она как раз жила с той стороны, её звали Лиана. Лика сейчас её зовут, фамилия Дадикадзе. Её мама меня крестила уже потом, когда мне было 40 лет. Тогда самые беспорядки были, самые страшные времена, когда света не было, газа не было, хлеба не было. Когда я училась в школе, помню, здесь жила мать Туманова, Туманишвили. Моя соседка вышла замуж за сына Георгия Туманишвили. Здесь жила жена Георгия, её звали Варвара Яковлевна. Такая полная была женщина, и она жила здесь с сыном Дмитрием. А второй сын Павлик жил в другом месте, они были католики. Варвара Яковлевна ходила в церковь, соблюдала все католические правила, но когда соседка вышла замуж за Дмитрия, то мама его уже умерла. Помню, что они были Тумановы, а потом стали Туманишвили. Мне рассказывали, что раньше весь этот балкон принадлежал им, а потом его разделили на три комнаты. У нас был общий туалет, общая ванная. Это ещё было хорошо, потому что ванны не у всех были. А вот там, напротив, жил художник Шибуев Борис Григорьевич. У нас во дворе он жил, прямо вон там. Преподавал в Тбилисской государственной академии искусств. Я ходила в 32-ю школу, сейчас она закрыта, рядом со старой почтой. На Плехановской раньше была почта, где кончается старый город. И рядом с этим зданием была моя школа сейчас там сделали какой-то университет со мной учился знаменитый тбилисский фотограф юрий мечитов в параллельном классе у нас был 10 второй класс у них был 10 первый класс я в этой школе с 1 по 10 класс училась не могу сказать что мы в школе сильно дружили а вот когда его жена пошла на тот же факультет что и я то она уже встречалась с Юрой, и мы стали дружить. Очень часто ходили домой к Юре, у него была отдельная комната, мы там собирались. У меня прекрасные воспоминания о той паре. В школе мы всё же мало общались. Помню, исторический кружок был, там общались, и учителя были одни и те же. А уже во времена института он пришёл и сказал «Пойдёмте на Воронцовский мост». Я буду вас там фотографировать». Я эти фотографии сохранила. Ещё есть много карточек у Юры Мечитова дома. Там ведь жили его два брата, отец и мать. Когда Юра женился, то им там отдельную комнату выделили, а когда у них дети появились, кажется, две девочки, то они с женой стали уже отдельно жить. Когда мы стали старше, то часто выходили во двор, выносили печёные. Вместе пили чай, вместе делали крюшон. Постоянно во дворе играли в нарды. И если у кого-то случалась радость, значит радость на целый двор. Похороны, поминки, грусть – тоже на весь двор. Всегда вместе собирались. Свадьба, если… Значит, на свадьбу закрывали двор тентами. И во дворе отмечали свадьбу. Калитка в воротах всегда была, я это помню. Во дворе у каждого жителя есть ключ. Калитка на ночь закрывается. Раньше мы вообще жили без канализации и даже не знали о ней. Потом все себе понастроили, даже что-то провалилось. Нам всю канализацию потом заново делали. Сейчас я себе трубы отдельно проложила. Но жили очень интересно. Очень интересная жизнь была. Такой жизни, как сейчас, раньше не было. Вот ключа от дверей у нас с соседями не было. Двери постоянно открыты днём или ночью. Только если уезжали куда-то, то закрывали на замок. А ещё у нас во дворе ёлка росла. Вот там, где кран был. И тополь. Здесь не было так жарко. Получается, что мы живём здесь 60 лет. Про переезд я никогда не думала, и сейчас не думаю. Здесь жить мне всегда было очень удобно. Во-первых, мама могла нас отпустить во двор. «Двери ворот закрывались, чтобы мы были в безопасности. Нас никто не тронет. Все дети здесь вместе играли. Во-вторых, когда я родила сына, то уже я могла выпустить его во двор, не беспокоясь ни за что. В-третьих, внук родился здесь, и теперь он мог здесь выходить во двор. И это было здесь самое главное. Потом я очень дружу с соседкой. У нас с ней очень тёплые и хорошие отношения». Раньше там, где сейчас фабрика – мультифункциональный культурный центр «Фабрика Тбилиси» – и была настоящая швейная фабрика. Много людей на этой фабрике работало. Работали в две смены. Шили женское пальто, женские халаты, платья. Я была там. Наши соседи там работали. Мы туда часто ходили, помогали. Мама моей подруги там работала. Из этой квартиры я уезжала один раз, когда закончила институт нефти и газа. Меня послали по распределению в Баку, там я отработала два года. Мы с мужем туда поехали, жили в общежитии. Хотелось как-то свою комнату получить. У моих родителей или у мужа родителей мы жить не могли. Потом там не получилось. Мы вернулись, и родители мужа снимали нам комнату. Получается, что я два года здесь не жила, пока у меня не родился ребёнок. Муж ещё какое-то время работал в Баку. Я к нему ездила на ночном поезде время от времени. Было очень удобно. Потом моим родителям дали однокомнатную квартиру. Сестра вышла замуж и уехала к мужу, а эта квартира осталась мне. Получается, что в 25 я родила сына. Потом на несколько месяцев уезжала на съёмное жильё, пока родители не получили квартиру. Потом вернулась и с тех пор здесь и живу.